Окрестности Бельфлёра, 9 марта 1992 года. Инцидент произошел на 133-м шоссе неподалеку от въезда в Бельфлёр, без четверти два ночи. Когда Малдер с трудом провел свою машину между двумя полицейскими машинами, реанимобилем и длинным тяжелым лесовозом, парамедики уже готовились поднимать носилки, прикрытые серым одеялом. Шофер лесовоза в клетчатой рубахе, промокший насквозь, стоял, слегка сгорбившись и разведя руки перед маленьким толстеньким полицейским. «Такая обычная сцена. Что здесь произошло?» Малдер стремительно подошел к ним. «Она буквально бросилась под машину!» — повернулся к нему шофер. «Его все еще трясло. Я еду, а она наперерез, бегом!» «Вы кто такой?» — полицейский протянул руку, чтобы отодвинуть Малдора, но что-то его остановило. «Бегом», — повторил Малдер, — «вы хотите сказать, что она бежала? Шла? Ногами?» «Ну да! Я по тормозам, да где полсекунды, и дорога вон какая мокрая!» Он сделал жест, будто приглашая всех удостовериться, какая мокрая эта проклятая дорога. След от колес тянулся далеко, и там у его начала стоял полицейский, зачем-то держа в руке гердезическую рейку. Малдор уже не слушал шофера. Он повернулся туда, где Скалли жестом, остановив парамедиков, приподняла одеяло и стала внимательно осматривать то, что недавно было девушкой в кресле каталки. Со своего места Малдор видел голубовато-бледное с черными ссадинами лицо и пластиковую шину-воротник, уже явно ненужную. «Почему они никогда не выключают сирены?» – подумал он мельком. «Мешают думать». А Скалли, помимо того, что видел он, видела еще и худенькое запястье с разбитыми часами. Стрелки замерли, указывая время собственной гибели и гибели хозяйки. 9.03. Ерунда какая-то, подумала Скалли. 4. Почти пять часов назад. Но додумать она не успела. «Здравствуйте, коллега!» – сказали сверху. Скалли подняла голову. Это был доктор Труис, слегка растерянный. У меня для вас новость, только вот не знаю, плохая или смешная. Только что позвонили из морга. Тот труп, который вы вчера вскрывали, исчез. Как исчез? Это был Малдер. Вот он был далеко, а теперь уже рядом. Призрак Малдер. Скорее всего, украли. Разбито окно. Так, Скалли, поехали. А здесь? Здесь уже все ясно. Скорее, скорее. Он вывел машину из скопления на дороге и погнал с огромной скоростью. но не к моргу, как подумала была Скалли, а обратно к мотелю. Они не успели. Низкие облака подсвечивались пламенем. Пожарные быстро, но не суетливо бежали, разматывая брезентовые рукава. Пламя выбивалось из окон, скручиваясь в тугие дымные жгуты. Занялся уже и второй этаж. В треске и реве пламени терялись слова. «Там же был мой компьютер!» – простонала Скалли. Малда шевернул на землю перчатки. Там были рентгеновские снимки, там были образцы, там было все. Толпа зевак быстро росла. Даже удивительно, откуда берутся люди, когда что-то случается. Появились еще пожарные на двух машинах. Пилой быстро свалили сосны, мешающие подъехать к дому. Новые тугие струи воды с ревом ударили в окна, круша остатки стекла, шипя и мешаясь с пламенем. Тут же все заполонил густой запах мокрого дыма и гари. Мадр попятился, увлекая Скалли. Да, делать тут больше нечего, разве что присоединиться к этой толпе зевак-пироманов. Скалли почувствовала, что ее трясет, как того шофера. Выброс адреналина отстраненно, подумала она. Спокойно, Старбак, главное вести себя спокойно. Не принимать ответственных решений. Все погибло, откликнулось внутреннее эхо. Из толпы вдруг выскользнула девушка с большими и как будто безумными глазами. Она остановилась перед скалей и с трудом, словно преодолевая в себе что-то, проговорила. «Меня зовут Тереса Немман, а вы... вы должны меня спасти, защитить!» Она стояла неподвижно, слишком неподвижно для живого человека. Жили только глаза, докривился в неровную усмешке рот. Но Скайли показалось, что она хватает их за руки и заглядывает в лица, ожидая при этом тычка, а то и удара. «Идемте», — сказал Малдер. У него вновь был решительный вид. Почему-то именно в этот момент Скайли показалось, что она до конца, почти до конца поняла его. Она не могла бы сформулировать свое понимание, отлить его в слова, но это было не так уж важно. «Да, Малдера можно было, допустим, убить». Но остановить его было нельзя. Ничем. Даже выстроив на его пути стальную стену. Даже уничтожая методично все, что он успевал сделать. Малдер только вздрагивал и начинал рыть в том же направлении, хотя и в другом месте. Они сидели в кафе при заправочной станции. Бармен, крупный мужчина лет пяти, мрачно смотрел на них, единственных посетителей, если насчитать полудремавшего за дальним столиком, старичка. Когда Малдер брал кофе, он обратил внимание, что у бармена искалечены руки. На правой не хватало двух пальцев, на левой грубый рубец пересекал ладонь, пальцы шевелились плохо. Тем не менее, с чашками он обращался виртуозно. С шумом пролетали мимо автомобили, много автомобилей. Почему-то казалось, что ненормально много. «Происходит это так. Я просыпаюсь, и оказывается, что я в лесу, на той поляне», — говорила Тереса дрожащим голосом. И с каждым разом, когда это началось, в первый раз перебил ее Малдер. С того самого лета мы окончили школу, и, понимаете, это происходит не только со мной, а почти со всеми. И уже четверо из нас, я боюсь, что и я, как Пегги. Это вызвонили нам, что Пегги умерла? Спросил Малдер. Да, я. Ее убили. Ваш отец, он ведь полностью в курсе того, что происходит. Да, после паузы. И он ничего не сообщает. Он и мне приказал молчать, молчать обо всем. «Почему же?» «Он думает, что так он сумеет меня защитить, в вид, что ничего не происходит. Только это ему так кажется, он не сумеет». «У вас есть отметки на спине?» – спросил Малдер тихо. Девушка чуть втянула голову в плечи, посмотрела на него затравленно, перевела взгляд на Скалли. «Есть! Это что? Это значит, что я тоже умру?» «Я следующая, да?» — голос ее взлетел до крика. «Успокойтесь!» — Скалли накрыла ее судорожно сжатые руки своей ладонью. «Больше никто не умрет. Ни в коем случае!» «Ах!» — ах, повторила за ней вслед Тереса, прижимая ладонь к лицу. Из ноздрей ее хлынула алая кровь. Малдер схватил с соседнего стола с салфетки, подал их Скалли. «Принеси с кухни лед!» — велела Скалли. Она запрокинула девушке голову, велела плотно зажать нос, а сама стала быстро сворачивать из салфеток тампоны. И в этот момент в кафе вбежали двое – доктор Немман и с ним мужчина лет 45 в непромокаемой куртке. «Тереса, поехали домой!» – быстро заговорил доктор. «Тереса, Тереса, пойдем, дорогая!» Он плечом довольно грубо отодвинул скалли и сам стал зажимать дочери нос. «Мне кажется, она не слишком-то хочет ехать с вами», — сказал Малдер. «А мне плевать, что вам кажется», — закричал доктор, не оборачиваясь. «Мне плевать, слышите вы!» Ему хотелось казаться грозным и страшным, но голос выдавал его с головой. «Она больна», — мрачно сказал мужчина в дождевике. И Скалья узнала узнал этот голос. Перед ней стоял тот охотник из леса. «Тереса, твой папа хочет отвезти тебя домой. Там он тебя помоет». «Дома тебе ничто не будет угрожать», — говорил доктор все так же торопливо и жалко. «Мы с детективом Майлзом никому не позволим». «Так вы отец Билли Майлзом?» — Малдер наклонил голову и изогнул шею так, будто хотел смотреться в лицо детектива сбоку, а то и изнанки. В голосе его прозвучало какое-то особое понимание. «Верно», — сказал детектив, — «и вы держитесь от моего мальчика подальше. Ясно вам?» Вдвоем они усадили мягкую, как ватная кукла, девушку в тот устрашающий джип, обвешанный фарами и прожекторами, и укатили. Бармен с шумом втянул в себя воздух. Малдер взглянул на него, но бармен отвернулся и стал протирать чашки. «Нам тут должно понравиться», — сказал Малдер, «любое с задними габаритными огнями отъезжающего джипа. Что ни день, то Хэллоуин. Как ты считаешь, Скалли?» Дождь, кажется, прекратился. но в воздухе продолжала висеть мокрая водяная взвесь. Ветер нес ее вдоль улицы, и казалось, что вдали горит что-то еще. «Мне кажется, эти двое в курсе всего», — сказала Скалли. «Они знают, кто вот ответе за убийство». «Они знают что-то», — согласился Малдер. «Но вот что именно?» «А в чем ты сомневаешься?» «Они с самого начала давали ложные сведения. Врач и детектив. Весь спектр возможностей для злоупотреблений. Покрывает друг друга. Ты и сам говорил». Они пытались помешать нашему расследованию, даже вскрытию. Может быть, они и выкрали труп. Скалли в запальчивости рубила воздух ладонью. «Ну подумай, кому еще мог понадобиться труп?» «А им-то он зачем?» – посмотрел на нее Малдер. «И вообще, для чего уничтожать улики? Чтобы усилить наши подозрения?» «Не знаю», – слегка растерялась Скалли. «А вот интересно, агент Скалли, что лежит в оставшихся двух могилах?» – сказал Малдер задумчиво.